Бегство за ковер. 11 типичных контрприемов подчиненных. В некоторых видах борьбы есть правило: если борцы выходят за пределы ковра, судья возвращает их в центр в исходное для схватки положение. Это правило иногда использует тот из борцов, кто находится в худшем положении, а второй пытается этому воспрепятствовать. Во время экзекуции, а то и в самом начале встречи, у подчиненного может возникнуть естественное желание нейтрализовать действия руководителя, чтобы избавить себя от неприятных эмоций. На следующих разворотах я привожу типичные контрприемы, которые могут использовать сотрудники, и рекомендую правильную реакцию на каждый из них. Надеюсь на ваше понимание. Я буду описывать вектор приема, модель поведения, а не все возможное в жизни разнообразие вариантов интонаций и фраз. Контрприём. Признание вины. Модель поведения сотрудника. Человек говорит, что он виноват и прекрасно это понимает. Вроде бы говорить больше не о чем, и вам можно переходить к напутствию. Ну ладно, только смотри. Правильная реакция руководителя. Очень хорошо, что вы мне об этом сообщили. Присаживайтесь и приступим. Контрприём. Призыв наказать как можно строже. Модель поведения сотрудника. Иногда сотрудник сразу несет заявление об увольнении в расчете на то, что руководитель будет вынужден наоборот успокаивать и утешать его. Правильная реакция руководителя. С наказанием мы потом разберемся, а пока присаживайтесь, будем начинать. Комментарий. Такая фраза будет вполне уместной, так как зачастую сотрудник вовсе не собирается увольняться, а рассчитывает таким ходом пересечь возможные упреки руководителя, который вместо этого начнет уговаривать сотрудника остаться. Контрприем. Раскаяние с признанием недостатка. Модель поведения сотрудника. Вы же знаете, что все дело в недостатке у меня силы воли, Правильная реакция. Спасибо за информацию. Мы это обязательно учтем. Так вот о ситуации. Контрприем. Забалтывание. Модель поведения сотрудника. По каждому поводу подчиненный генерирует плохо структурированный поток сознания или уходит далеко в сторону от обсуждающихся тем и вопросов. Правильная реакция руководителя. Модерация мягкая по форме и жесткая по сути при необходимости и жесткая по форме вплоть до использования песочных часов для ограничения времени, отведенного сотруднику для реплик. Контрприем. встречные претензии. Модель поведения сотрудника Подчиненный пытается переложить вину за ситуацию на руководителя. Правильная реакция руководителя: анализ и совместная оценка сообщенных фактов, уточнение момента, когда проблемы, возможно, даже созданные действиями руководителя, были замечены подчиненным. Комментарии. вероятно, подчиненный не использовал принцип «уперся, сообщи". Но в этом случае наказание за нарушение этого принципа не должно быть воспринято как «все равно найдут к чему прикопаться, что потребует от вас особо тщательного исполнения экзекуции. Контрприем – ссылка на возникшие проблемы, которые помешали выполнить все, что было нужно. Правильная реакция руководителя: выяснение момента, когда проблемы возникли и были замечены подчиненным. Вероятно, подчиненный не использовал принцип: «уперся, сообщи. Комментарии. Иногда сотрудники рассказывают о самых невероятных событиях, произошедших одновременно. Например, я звонил, но вы не брали трубку, отправил SMS, но, наверное, оно не дошло, так как я был в зоне неуверенного приема, а потом у меня разрядился телефон. Я в таких случаях говорю, что у меня нет сомнения в правдивости описания случившегося, но если подобная ситуация возникнет снова, я буду вынужден уволить сотрудника за невезучесть. и добавляю, что просто не имею права допустить, чтобы в компании работал человек со столь ужасной кармой. Обычно это оказывает нужный эффект. У сотрудника запускается тот самый внутренний диалог. Контрприём, провокация. Модель поведения сотрудника. Сотрудник ведет себя явно неадекватно кричит, рыдает, может выскочить из кабинета. Цель либо завести вас на скандал, либо вызвать растерянность. Правильная реакция руководителя оставаться в позиции взрослого, понимая, с позиции какой субличности действует подчиненный. Если все проходит в пределах кабинета, сядьте поудобнее и с наслаждением смотрите этот спектакль. Обычно отсутствие ожидаемой реакции сначала приводит к усилению градуса неадекватности, а потом к резкому его снижению. Вовремя поймайте момент и переходите к делу, как будто ничего не произошло. Комментарии. Если сотрудник убежал, ни в коем случае не гоняйтесь за ним. Найдите его на следующий день, проинформируйте о том, что повторение ситуации вы будете рассматривать как заявление об уходе и назначьте новую встречу. Я считаю, что вы имеете право на такой подход, так как берете на работу людей совершеннолетних и дееспособных, и вправе ожидать от них минимально адекватного социального поведения, к которому я и отношу умение держать себя в руках даже в случае возникновения неприятностей. Контрприём молчание. Модель поведения сотрудника. Сотрудник молчит как партизан. Правильная реакция руководителя. Чаще всего тому виной ваше неумение применять вопросы и паузы. Но если сотрудник действительно отказывается с вами разговаривать и никаких внешних причин, например, болезнь близкого человека, для такого поведения нет, применяйте высшую меру наказания. Вначале предупреждение, потом, если это не действует, исполнение. Комментарий. Случаи откровенного неповиновения не могут быть оставлены руководителем без последствий. Контрприём. Все так делают. Модель поведения сотрудника. Сотрудник информирует вас о том, что он вовсе не единственный, кто совершает такие проступки. Правильная реакция руководителя. Сообщите сотруднику, что каждый отвечает за себя, и в настоящий момент мы обсуждаем не состояние дисциплины в компании, а проступок того, кто попался. Комментарии. Я обычно добавляю, но если вы готовы рассказать, кто и когда совершил подобное нарушения, то я готов зафиксировать информацию и проверить ее. На этом все и заканчивается, и мы приступаем к делу. Контрприем. обещание исправиться. Модель поведения сотрудника: Сотрудник заявляет, что больше не будет и начинает рассказывать, что собирается для этого предпринять. Правильная реакция руководителя: Давайте не будем спешить. Сначала проанализируем ситуацию. Контрприем. ничего же не случилось. Модель поведения сотрудника: Сотрудник радостно сообщает, что все закончилось хорошо, давая понять, что и говорить тут не о чем. Правильная реакция руководителя. Напоминаете сотруднику один из принципов обеспечения справедливости, изложенные в главе 4. Наказываем за факт проступка, а не за его последствия. После чего действуете по своему сценарию. Информация к размышлению. Как видите, реакции руководителя не отличаются большим разнообразием. Встреча проходит по вашему сценарию. С одной стороны, вы готовы в любой момент изменить сценарий под влиянием фактов, выясненных в процессе беседы. С другой стороны, вы не готовы вестись на контрприёмы, и, конечно, не нужно наказывать людей с нравственной этической мотивацией. Как мы уже с вами говорили, в таких случаях достаточно зафиксировать факт нарушения и отпустить человека. Все нужные выводы и действия он сделает сам. Но бывает, что руководитель использует контрприем сотрудника как возможность отказаться от непонятной по содержанию и неприятной по форме процедуры экзекуции. Или возмущённый нечестностью подчиненного выходит из роли экзекутора и превращается в убийцу. Контрприемы могут применяться в связке. Они могут повторно использоваться в процессе разговора. Я считаю, что повтор приема сотрудникам дает вам право ужесточить свое противодействие. Нельзя полностью исключить возможности использования сотрудникам контрприемов, Просто нужно их знать, накапливать умение отличать их от объективных объяснений и учиться пресекать их при первом поползновении, оставаясь спокойным, минимальными усилиями и без лишней жесткости. Гарантирую вам, что по мере накопления опыта это умение превратится в устойчивый, доведённый до автоматизма навык.